Глава 44 Мистер Томас обратился ко мне Родион Романович после того, как я вышел из комнаты 14, пообещав Джейкобу, что вернусь. Этот допрос молодого человека, который вы провели, у меня бы так не вышло. Да, сэр, но монахи не ввели абсолютный запрет на использование щипцов для выдирания ногтей. Даже монахини, знаете ли, не всегда правы, но я хочу сказать, что вы узнали от него все, что только можно было узнать, и даже больше. Я потрясен. — Не знаю, сэр. Я уже близок к цели, но еще до нее не добрался. Ключ к разгадке у него. Этим мутры меня послали к нему, потому что ключ к разгадке у него. — Послал кто? — Кто-то мертвый, который пытался мне помочь через Юстину. — Через утопленную девочку, о которой вы упоминали раньше, ту, что умерла, но которую потом оживили. — Да, сэр. — Насчет вас я не ошибся, — Романович покивал. — Сложный для понимания, многослойный, скрытный. «Но безвредный», — заверил я его. Не замечая, что идет сквозь скопище бодочи, к нам подошла сестра Анжела. Начала говорить, но я прижал палец к губам. Ее глаза-барвинки превратились в щелочки. Насчет бодочи она все понимала, но не привыкла к тому, что ей затыкали рот. Когда же черные души-призраки разбежались по комнатам, первым заговорил я. «Мэм, надеюсь, вы сможете нам помочь. Что вы знаете об отце Джейкова из комнаты 14? Его отце? Ничего. Я думал, у вас есть данные о родителях детей. Есть, но мать Джейкоба не выходила замуж. Дженни Кальвина. Так это ее девичьи, не по мужу фамилия? Да, до смерти от рака она устроила Джейкоба в интернат при другой церкви. Двенадцать лет тому назад. Да, у нее не было родственников, которые могли бы его взять, и на всех бланках, где требовалось заполнить графу отец, она, как ни печально это говорить, написала «неизвестен». Я никогда не встречался с этой женщиной, но, судя по той малости, что мне они рассказали, не могу поверить, что она была настолько беспутна, чтобы не знать, кто отец ее ребенка. Это мир печали, Оди, потому что мы делаем его таковым. Я кое-что узнал и о Джейкобе. В семь лет он тяжело болел, не так ли?» Она кивнула. «Об этом написано в его истории болезни. Не помню, чем именно, но думаю, что-то у него было с кровью. Он едва не умер». Из того, что рассказал Джейкоб, следует, что Дженни вызвал его отца в больницу. Теплого воссоединения семьи не получилось, но фамилия отца, возможно, она ключ ко всему. Джейкоб фамилии не знает? Не думаю, что мать когда-нибудь говорила ему. Однако я уверен, что мистер Романович знает. Сестра Анжела в изумлении перевела взгляд на русского. «Мистер Романович, вы знаете? Если он и знает, то вам не скажет», — добавил я. Она нахмурилась. Почему вы не скажете мне фамилию отца Джейкова, мистер Романович? Потому что, объяснил я, его бизнес не делиться информацией, а собирать ее. Но, мистер Романович, в очередной раз удивилась сестра Анджела, распространение информации фундаментальная составляющая работы библиотекаря. Он не библиотекарь не унимался я. Он и дальше будет называть себя библиотекарем, но если вы чуть надавите, то выжмите из него гораздо больше сведений об Индианаполисе, чем хотели бы знать. «Нет ничего плохого в обретении знания о моём любимом Индианаполисе», — наконец разлепил губа Романович. И «Если уж на то пошло, вы тоже знаете эту фамилию». Прибывая уже в постоянном удивлении, сестра Анжела посмотрела на меня. «Ты знаешь фамилию отца Джейкоба, Одди?» «Он подозревает, что знает», — вставил Романович, «но не хочет поверить тому, что подозревает». «Это правда, Одди? Почему ты не хочешь поверить?» Потому что мистер Томас восхищается человеком, которого подозревает. Потому что, если его подозрения обоснованы, ему, возможно, придется столкнуться с силой, которую он не может себе даже представить. «Одди, есть сила, которую ты не можешь себе даже представить?» «Ох, у меня их целый список, мэм. Дело в том, что я должен получить доказательство своей правоты, и мне нужно понять его мотив, а он для меня пока не ясен». Возможно, опасно приближаться к нему, не располагая о нем всеми необходимыми сведениями. Сестра Анжела перевела взгляд на русского. — Конечно же, сэр, если вы можете поделиться с Одди именем и мотивом этого человека, вы это сделаете, чтобы защитить детей. — Я, возможно, и не поверю тому, что он не скажет, — вставил я. — У нашего друга в меховой ушанке свои задачи, и подозреваю, ради их выполнения он никого не пожалеет. «Мистер Романович», — в голосе матери-настоятельницы слышалось осуждение, — «вы пришли сюда как простой библиотекарь, стремящийся укрепить свою веру». «Сестра, я никогда не говорил, что все так просто», — возразил русский. «Но я верующий, это правда, и разве можно найти человека, кому не нужно укреплять свою веру?» Какое-то время она смотрела на него, потом повернулась ко мне. «Тот еще тип». «Да, мэм». Я бы выбросил его в снег, не будь этот поступок столь нехристианским. И если бы я верил, что нам удастся вытолкнуть его за дверь. Я не верю, что нам это по силам сестра. Я тоже. Если бы вы могли найти ребенка, который однажды был мертвым, но может говорить, я сменил тему, то с его помощью мне, возможно, удалось бы получить нужную информацию, не прибегая к услугам мистера Романовича. Сестра Анжела просияла. «С этим я к тебе и шла, до того, как мы втянулись в разговор об отце Джейкоба. У нас есть девочка, ее зовут Флосси Боденблад». «Не может быть», — вырвалось у Романовича. «Флосси пришлось пройти через очень и очень многое», — продолжила сестра Анжела. Но «Она девочка с характером и долго и упорно работала с логопедами и психологами. Теперь она говорит ясно и четко. Она была в игровой комнате, но мы привели ее наверх. Пойдемте со мной».